Он уж начал хлопотать в смысле пенсиона, надеясь в самом лучшем случае получить годовых рубликов 100, но тут солнце вновь выглянуло из-за туч. После десятилетней опалы Спиранский вновь воссиял в блеске, уже не в таком, как прежде, но все же весьма значительным, сначала вершил суд над злосчастными декабрьскими мятежниками, потом был наставником Цесаревича, членом всевозможных комитетов и комиссий,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 женился на славной девушке с смолянки и родил сына. Из этой истории следует, что человеку ни в каком возрасте не следует ставить на жизни крест, ибо все еще может повернуться. Ко времени, когда пришло время определять юного Порфирия на жизненное поприще, его можно было бы поместить хоть в пажеский корпус, так как отец уже ходил в генеральских чинах, но мальчик рос неуклюжим, слабосильным, Да и что за имя для гвардейца или дипломата Парфирий. Неблагозвучное это наименование возникло почти что случайно. По причине своего очень немолодого возраста, будущий отец ребенка ужасно волновался, не родит ли жена мертвенького или увечного, и дал перед иконой обет наречь сына либо дочку, это уж как Господь рассудит, именем первого же святого, кто в сей день проставлен в святцах. Ну и пришлось на святителя Парфирия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 Первый из той поры, когда отрок только-только сделался одним из полутора сотен чижиков, как называли правоведов, за цвет желто-зеленых мундирчиков. По проверке знаний Порфирий определили в шестой класс, следующий за самым младшим седьмым, то есть он попал в среду уже сложившуюся, члены которые успели притереться друг к другу. Известно, как жестоки к новичкам подобные подростковые общества. Пришельцу, если он не силен физически или не как-нибудь особенно хитроумен,